«Интерлюдия. Я смотрю, сынок, что ты прямо светишься от удовольствия». Женщина удобно устроилась на подушках и внимательно наблюдала за сыном, который восторженно запускал в воздухе хороводы из золотистых искор. «Ну а почему бы и нет, матушка?» — не стал отрываться от своего занятия юноша. «Разве может быть что-то приятнее, чем утереть нос сопернику? Тем более настолько красиво и изящно». «Так-то ты прав», — согласилась женщина. «Но мне кажется, что хранить тайну долго не получится. Сын Марса злопамятен, и он наверняка найдет способ отомстить тебе за твои проделки». «Пусть только попробует», — фыркнул юноша. «Он пытался провести запретный ритуал, неважно ради каких целей. Совет никогда не встанет на его сторону. Человеческие жертвоприношения были и будут под строжайшим запретом. Это закон, который незыблем». «А разве ты сам не собираешься нарушить его?» — поинтересовалась женщина. «Клетку твоего отца не получится открыть без крови? Или надеешься, что победителя судить не будут?» «Матушка, вы немного путаете два понятия!» — со смехом возразил ей юноша. «Я помню, что клетка отца запечатана светлой печатью, и понимаю, что сломать ее без крови не выйдет. Но одно дело похитить человека и принести в жертву против его желания». И совсем другое, когда люди идут на смерть добровольно. Я никуда не тороплюсь. Я готовлю условия максимально тщательно и аккуратно. Так что не бойтесь. Закон не будет нарушен. В нужное время мои люди принесут себя в жертву сами. У них не будет другого варианта, кроме как сослужить мне свою последнюю службу. В этот момент посреди комнаты закрутился черный смерч, из которого буквально выскочила молодая девушка. Вернее, вечно молодая. Все прекрасно знали, что это юное на вид прелестное создание разменяло уже не одну сотню лет, но старались не обращать большого внимания на такие условности. Нравится женщине выглядеть молодо. Ну так почему бы и нет? В конце концов, великое равновесие придумало свежесть юности, девичью красоту не просто так. Уравновесить зло, погасить агрессию. Вот основные функции женских прелестей, а дальнейшее зависит от хозяйки ценного ресурса. Впрочем, сейчас девушка сама была образцом гнева и несдержанности, причем даже не пыталась скрыть свои эмоции. «Ты...» Выставленный вперед палец дрожал от напряжения, причем воздух вокруг него ощутимо потрескивал. «Ты использовал имя моего отца в своих грязных делишках!» «Ошибаешься, дорогая!» — улыбнулся молодой человек. «Наоборот, мои люди наказали тех, кто пытался провести запретный ритуал под именем Чернобога, «Причем я даже не пытался получить с этой ситуации хоть какую-то выгоду. Мне кажется, что кто-то неправильно информировал тебя, пытаясь вбить клин в наши чудесные отношения. А вот кто и с какой целью, это уже вопрос вопросов». Девушка замерла, а воздух вокруг ее рук вновь стал нормальным. «Странно. Я чувствую, что ты говоришь правду. Но кто тогда?» Дорогуша, «Я давно уже говорил тебе, что эти людишки такие забавные. Давай наблюдать за их приключениями вместе».